Глава 28. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Туристический центр вон там», — указывает Айзек на другую сторону улицы. «Но сначала мне нужна вода». Он сбрасывает рюкзак с плеча и достаёт бутылку. «Аналогично». После большого глотка из собственной бутылки Эллин снимает мокрую майку. Хотя ещё рано и солнце не в зените, ужасно жарко, и она вспотела. Я понимаю, что фишка этого места — удалённость от цивилизации, но так далеко от всех её благ, даже не знаю. С точки зрения летающих ворон, от кемпинга не так уж далеко, но путь занял больше сорока минут. Каменистая тропа в скалах то и дело сменялась узкой лесной и обратно. «Поддерживаю. А если испортится погода, будет совсем тяжко». Сделав последний глоток, Айзек закидывает рюкзак обратно на плечи. «Готово?» Эйлин кивает и пересекает мощеную улицу. Туристический центр располагается дальше по улице, в угловатом современном здании. С одной стороны к нему примыкает кафе в рустикальном стиле, а с другой — гостиница». Рустикальный стиль. Это направление в дизайне интерьеров, для которого характерны простота, натуральность, грубость форм и загородная эстетика. Название стиля происходит от латинского слова «рустикус», что в дословном переводе означает деревенский. Здание чужеродно смотрится среди длинного ряда домов, которые выстроились вдоль главной улицы. Все они выглядят элегантно, хотя и слегка облёкла на фоне бескрайних холмов. Айзек встречается с ней глазами. «Такое спокойствие, цивилизация. А потом смотришь туда, и...» Его взгляд перемещается на склон холма. «Настоящие дебри!» «Это ещё слабо сказано», — думает Эллин, не в силах отвести взор. Необъятные масштабы раскинувшиеся за деревней территории вызывают странное чувство клаустрофобии, как будто надвигающийся лес вот-вот поглотит дома. Наблюдение за птицами, кулинарный фестиваль, художественная выставка, ночная прогулка. На сенсорном экране туристического центра сменяют друг друга фотографии парка. Это едва ли не единственный кусочек современности среди потрёпанных шкафов и полок, прогибающихся под огромными стопками листовок и буклетов. Внутри это место производит более мрачное впечатление, чем снаружи. К тому же окна тут закрыты многочисленными плакатами и листовками, беспорядочно приклеенными к стеклу. За столом сидит мужчина со скучающим выражением — которые подчеркивают забранные в хвост седые волосы, удлиняющие лицо. Сначала он молча изучает их взглядом, а потом спрашивает на беглом английском. Чем могу помочь? Наверное, вам нужна карта? Не совсем. Эллин подходит к столу и останавливается перед ним. Мы хотели спросить вас об одной нашей знакомой. Ее зовут Кир. Ясно. В глазах мужчины настороженность, пока он медленно рассматривает их лица и впервые по-настоящему оценивает. «Мы считаем, что она пропала, и знаем, что она заходила сюда как минимум один раз. Может быть, вы её помните?» «Пропала!» — перебивает мужчина и резко тычет пальцем на прикреплённые к стене полароидные снимки, отчего его хвост раскачивается. На фотографиях люди на велосипедах и трекинговых тропах. «К нам заходит куча людей. Вероятность...» Он умолкает и вместо окончания фразы громко и хрипло кашляет. «Но просто на всякий случай...» Айзек кладёт на стол телефон и указывает на экран. «Мы ищем вот эту девушку». На лице мужчины, взявшего телефон жёлтыми от никотина пальцами, появляется отстранённая улыбка человека — Готового принести извинения, после чего он медленно кивает. Да, я узнаю ее. Она приходила несколько раз. Она не говорила, чем здесь занимается, спрашивает Эллин. Сказала, что она художница. Я так понял, в парке она искала вдохновение, как и многие художники. Она интересовалась местной галереей. Он снова тычет пальцем на сей раз на висящую на противоположной стене акварель. Хозяйка галереи сказала, что это её работа. Снова взглянув на фотографию Кир, он чешет шею. «Так вы говорите, она пропала?» «Мы так думаем. В последний раз её видели здесь, в парке». «Такое часто случается». Его лицо напрягается. «Знаете, я порой даже думаю, не для этого ли сюда приезжают». «Чтобы исчезнуть?» «Даже не знаю. Мой отец говорил, что если ты не родился здесь и не турист, то приехал в такое место не просто так. Скорее всего, чтобы сбежать от кого-то или чего-то». «И здесь пропадает много людей?» спрашивает Эллен, которую смутила обреченность в его тоне. Он кивает. «В прошлом году пропал один турист». «Жил в палатке с другом. Они шли по тропе у водопада. А потом раз...» — он щёлкает пальцами. «И его нет». «Его так и не нашли?» «Никаких следов?» — мужчина пожимает плечами. «Знаете, существуют теории заговора по поводу того, почему здесь пропадают люди. Но на самом деле в большинстве случаев причины куда более банальные. Люди просто не готовы к внезапной перемене погоды... Нехватки воды в жару, нехватки тёплой одежды в холод. Надевают неподходящую обувь и падают. Он устремляет взор в окно. «Даже если вы привыкли к подобным паркам, то всё равно можете заблудиться». Элин тоже смотрит в окно, на впечатляющую ширенгу холмов. Учитывая маршрут, по которому они только что прошли, опасные тропы в его первой половине — Легко можно представить, как человек сбивается с пути при малейшей оплошности. Ведь холмы и деревья так похожи друг на друга. А другие случаи не унимается Айзек, которые не настолько банальны. Но рейнджеры могут охватить лишь небольшую территорию. И когда опускается туман, этим пользуются преступники. Контрабанда, вымогательство... Незаконная перевозка людей, разные запрещенные товары. Ну и, конечно, самоубийство или убийство. На его лице появляется странное, вызывающее тревогу выражение. Обычно виновны друзья или члены семьи, но иногда и незнакомцы. «Так значит, такое случается?» Занервничав, Эллин старается разглядеть выражение его лица. Неужели в подобном месте появляются убийцы со стороны? Я думала, это просто городская легенда. Нет, не городская легенда. Такое случается. Я... Он снова сипло кашляет и долго пьет воду из стакана. Простите, как я и упоминал, такое случается. Здесь бывали странные люди. Так сказали и в лагере. В лагере? — быстро переспрашивает он. — Да, с другой стороны холма, — машет рукой Айзек. — Там недавно произошел взрыв. Один трейлер взлетел на воздух. Его обитатели считают это подстроено. Кто-то их не взлюбил. Его лицо мрачнеет. — Все целы? — Да, внутри никого не было, но все могло закончиться куда хуже. Айзек делает паузу. «Вы их знаете? Тех, кто живет в лагере?» И мужчина мгновенно надевает маску, словно захлопывает дверь. «Знаю, но мы редко общаемся. Они предпочитают держаться сами по себе». Он смотрит Айзеку в глаза. «Знаете, такие люди обычно не хотят, чтобы их беспокоили». Эйлин чувствует, что за его словами скрывается что-то еще — Но прежде чем успевает открыть рот, раздаётся громкое пиканье компьютера. Бросив на них извиняющийся взгляд, мужчина показывает на клавиатуру. — Слушайте, мне надо... и мне очень жаль вашу подругу. — Конечно. Спасибо, что уделили нам время. Всего один вопрос. Эллин кивает на акварель. — Далеко отсюда, до галереи. — Несколько минут пешком, она будет справа. — Спросите Луизу. На его лице мелькает слабая улыбка. — Передайте ей от меня привет. Они выходят на улицу и закрывают дверь. После сумрака туристического центра Элин щурится на ярком солнце. Айзек сразу идёт дальше, но Эллен оборачивается. Администратор туристического центра не работает, как намеревался, а сосредоточенно разговаривает по телефону. Словно почувствовав, что она смотрит, он поднимает голову. Мужчина ловит ее взгляд, и его лицо тут же мрачнеет.